Глава 13. Войдя в холл офиса, увидела необычную картину. Возле администратора собрался почти весь женский коллектив, о чем-то оживленно спорили. Решила подойти поближе и узнать, по какому поводу переполох. Хотя, кажется, догадалась, обсуждают новое руководство и какой нас ожидает сюрприз. Всем известно. Новая метла по-новому метет. Главное, чтобы меня не вымели, а остальное мелочь. Я была уверена, что нас обязательно начнут тестировать на профпригодность. Без этого в больших компаниях никак. Но есть надежда, что обойдется. Ведь наша-то небольшая. Марин. Да своими ушами слышала, что еще два агентства наш новый босс купил. Сегодня будут тоже переезжать. Бурно жестикулируя руками, Зоя, наша секретарша, делилась информацией с администратором. Другие же внимательно слушали с угрюмыми выражениями лиц. Не обойдется все-таки. Доброго утра. Унылость с лица убрали, засияли словно бриллианты и пошли работать. Скоро клиенты начнут приходить, а вы своим угрюмым видом их в депрессивное состояние сможете вогнать как обычно начала своих коллег настраивать на позитивный лад. А вот и наше солнышко, вечно сияющее и никакие передряги ее не трогают. Особо выделив слово, солнышко поприветствовало меня на свой любимый манер с порцией яда Александра Сергеевна, мисс красоты и стервозности в одном лице. Вот смотрю на нее и поражаюсь, как с таким дрянным характером Она психологом умудряется работать. Причем диплом психолога банально куплен. Она у нас работала ранее администратором, но недолго. Быстро окрутила шефа, ну а дальше все как обычно. Первая леди компании, которая возомнила себя чуть ли не директором. Интересно, как она сейчас будет действовать. Хотя, судя по ее выражению лица, переживает, понимая, что если будет аттестация, она ее провалит. Не вижу причин зря паниковать. Придет время, и все узнаем. А также следую принципу, свое плохое настроение оставляю дома, а не выливаю свои проблемы на других. Да какие у тебя могут быть проблемы? Ни мужика, ни ребенка, живешь только для себя. Не унималась она. Так и у тебя не семеро по лавкам, насколько мне известно. «А то, что ты мужиков меняешь как перчатки, говорит не в твою пользу». «Завидуешь?» Надменно усмехнулась она. «Не думаю, что тут есть чему завидовать». Намекнула, что спать с престарелым мужиком ради денег и положения – омерзительное занятие. Более того, он не единственный ее спонсор, а наш шеф наплевательски к этому относится. Что говорит – «Она для него пустышка, и он ее использует исключительно для снятия сексуального напряжения». «Нет, ты завидуешь?» – не спрашивает, а утверждает. В ответ я лишь усмехнулась, смотря на то, что она чуть ли не затряслась от злости, видя мое безразличие к ее нападкам. Вот не взлюбили мы друг друга с первого взгляда, и все тут. Возможно, она считает подсознательно меня соперницей, из-за теплого отношения босса ко мне. Так это полнейший бред. Он даже намека не делал в этом направлении. Хвалил, да. Солнышком тоже называл, но не более того. Так делай это молча. И если ты думаешь... Ну, все началось. Александра Сергеевна. Перебиваю ее, так как не хочу поддерживать бессмысленно оскорбительный разговор. Я, конечно, не знаю причину вашей сегодняшней агрессии, но попросила бы на рабочем месте вести себя в соответствующе занимаемой должности, а не как рыночная торговка на базаре. «А я бы на твоем месте язык попридержала. Не думаю, что наш новый босс к тебе будет столь лоялен». Криво усмехнувшись, она развернулась и «Зин!» Повелительно произнесла она имя, и наша секретарь, словно верная собачка, засеменила за ней стоило им отойти на приличное расстояние, ко мне обратилась Марина. «Сонь, не обращай на нее внимания. Она зла, что бывший босс отставку ей вчера дал. Вот и срывает зло на всех сегодня с утра. Думаю, что она переживает из-за аттестации на профпригодность. И небезосновательно», подтвердила мои мысли коллега Татьяна Александровна. «Ну да, больше жирных клиенток ей не видать, как раньше» подметила наша администратор. Ведь ранее ей подгоняли богатеньких дамочек, которые ходили сюда исключительно поныть и послушать, какие они необыкновенные женщины. С такими фифами наша красотка и работала. Тут не обязательно быть специалистом, зато финансовая составляющая выше похвал. Не то что я завидую, более того, одобряю решение шефа так как льстить она точно умеет, а вот разбираться в чужих проблемах – нет. «Вы новое руководство видели?» – обратилась я к окружающим. «Мы – нет, а вот Александра Сергеевна и Зина видели, и что-то мне подсказывает – мужик хорош, раз наша стерва встала в стойку и в то же время переживает, ведь привлекательного и баснословно богатого мужика, а он богат, судя по размаху его деятельности». Ахмурить сложнее. Тут мозги нужно иметь, а красота уверена вокруг него вьется много. Даю сто процентов, что она будет из шкуры вон лезть, чтобы его заполучить. Значит, нас ожидает незабываемое зрелище. ⁇⁇ хохотнула наша администратор. ⁇ Ничего не меняется. ⁇⁇ усмехнулась я, беря ключ от кабинета у Марины, и добавила ⁇ Ты про интриги забыла ⁇ И это тоже. «Ну а что? Каждый выживает, как умеет», — усмехнулась та и добавляет. «У тебя клиент через полчаса, а потом, наклоняясь через ресепшн, чуть слышно. Кто-то новенький и, как я поняла, связан с шефом. Через Зину тот передал, чтобы к тебе его записали. Прикинь?» «Странно. Я ведь нового шефа даже не знаю», — пожаловав ответ я плечами, — а у самой появилось неприятное предчувствие. А тут ничего странного. В кадрах говорят, что тому все личные дела отдали для ознакомления. А, возможно, кто-то из твоих посоветовал тебя? Все возможно. Соглашаюсь с ее вполне правдоподобной версией. Ничего не говоря больше, пошла в свой новый кабинет ожидать загадочного визитера. Ровно в назначенное время раздался стук в дверь. «Войдите», — отвечаю с приветливой улыбкой на губах, но стоило открыться двери, как все мое радушие испарилось. «Ты?» — угрожающе сощурив глаза и не скрывая гнева, чуть ли не шипя спрашиваю у вошедшего. «Лучик, ты всех своих клиентов встречаешь так агрессивно, или только я удостоен такой чести?» Садясь напротив меня в кресло и закидывая ногу на ногу, интересуется, Кирилл. «Ты что тут делаешь?» Пропускаю мимо ушей его вопрос. «Какого черта ты ко мне на работу пришел? Тебе мало наших вечерних встреч?» «Очень», продолжает он веселиться. «Кирилл, это уже не смешно. Ко мне сейчас клиент должен прийти». Обреченно вздыхаю, пытаясь пробудить в нем совесть. «Я и есть твой клиент с очень серьезной проблемой» и только ты в состоянии мне помочь. Издеваешься? Отчего же, нет? Так что прекращай шипеть, как змея, и приступай к работе. Да он точно издевается.